«Восемнадцатое. Ну что сделаешь?» — спросила Лана. Никос не верил своим ушам. Он с трудом переваривал слова, которые недавно вылетели у Ланы изо рта. Неужели она действительно попросила об этом? Никос не нашел в себе сил ответить и промолчал. «Что ты за это попросишь?» — поинтересовалась она. И снова никакого ответа. Тогда Лана сняла с шеи цепочку с бриллиантами и положила себе на ладонь. — Бери. Она протянула Никосу горку сверкающих камней. — Продай и купи, что захочешь. Пытаясь угадать его желание, добавила. — Катер. Ты же о нем мечтаешь, да? — На это ты сможешь купить катер. Никос все еще молчал. — Ты обиделся? — Лана нахмурилась. — Не надо. Это честный обмен. — Скажи, что хочешь за мою просьбу. Никос ее не слушал. Он сейчас думал только об одном, какая Лана красивая. И вдруг у него вырвалось «Поцелуй меня». Теперь уже Лана удивленно уставилась на Никаса. «Что?» — переспросила она. Никас молчал. «Я не поняла, это все? Это твоя цена?» — растерянно глядя на него, уточнила Лана. Но он не ответил и не сдвинулся с места. Просто молча стоял и смотрел на нее. Повисла пауза. Лана шагнула вперед. Они оказались всего в паре сантиметров друг от друга. Их глаза встретились. Раньше Лана не замечала, какие у Никаса глаза. И вдруг увидела, что они по-своему красивы, чистым голубым сиянием. Внезапно у нее в голове пронеслась шальная мысль. — Надо было выйти замуж за Никаса. Тогда я жила бы тут счастливо. Лана подалась вперед и прижала губы к его рту. Во время поцелуя Никоса вдруг бросила в жар. Он сгорал от страсти и понимал, что жизни его отныне не будет прежней. — Я сделаю, — прошептал Никас между поцелуями. — Я сделаю то, что ты хочешь. Лана вышла из сторожки Никаса и направилась по тропинке через оливковую рощу мимо прогалины к руинам. Даже самые свирепые порывы ветра не проникали туда сквозь плотную массу оливковых деревьев. Она присела на обломок колонны, закрыла глаза и глубоко задумалась. Вдруг позади в кустарнике под чьей-то ногой хрустнула ветка. Лана обернулась посмотреть, кто там. Прогремели три выстрела. Несколько мгновений спустя она лежала на земле в луже крови.